«Пользуясь случаем», — продолжил Хойпен, — «хотел бы сообщить вашей чести, что вчера ночью в нашем храме побывали грабители. Их было трое». Монах в сторожке случайно увидел, как они перелезли через стену и бежали. Он поднял тревогу, но, к сожалению, негодяи уже скрылись в лесу. «Этим я займусь немедленно», — воскликнул судья. «Монах может описать их?» «Было слишком темно», — ответил предстоятель. «Было слишком темно», — ответил предстоятель. Но он утверждает, что все трое были высокого роста и что один из них имел редкую, нечесанную бороду. «Не мешало бы этому монаху быть повнимательней», — проворчал судья Ди. «Украли что-нибудь ценное?» «По незнанию расположения храмовых построек», — ответил Хой Пен, «они забрались только в задний притвор, а там у нас стоит лишь несколько гробов». «Повезло вам», — заметил судья и обратился к настоятелю. «Завтра ночью в назначенный час я буду иметь честь явиться». Он поднялся и, поклонившись, вышел. Хой Пен и пожилой монах проводили судью со старшиной до самого Паланкина. На мосту Небесной Радуги судья сказал хуну «Едва ли Мажун с Дзяо Даем вернутся до темна. У нас есть время осмотреть верфи и причалы за северными воротами». Старшина отдал приказ насильщикам, и те двинулись по северной части торговой улицы. За северными воротами кипела работа. На берегу в деревянных распорках стояло великое множество кораблей весьма внушительных размеров. Толпы работников в одних набедренных повязках кишели возле каждого из них. Стоял неимоверный шум, говор, крики и оглушительный грохот. Судья прежде никогда не бывал на верфях. Продвигаясь вместе с Хуном сквозь скопище людей, он с интересом наблюдал за происходящим. В конце верфи, под огромной джонкой, положенной на борт, шестеро работников жгли тростник. Тут же стояли Ку Мэн Пин со своим управляющим кимсоном и о чем-то говорили с Десятником. Завидев гостей, Ку отпустил Десятника и, прихрамывая, поспешил им навстречу. Судья Ди полюбопытствовал, чем заняты эти корабелы. «О, это одна из самых больших моих джонок, предназначенных для морских перевозок», — объяснил Ку. «Ее положили на борт и обжигают днище, чтобы очистить от водорослей и ракушек, из-за которых судно потеряло скорости. Отдраят начисто, а потом заново проконопатят». Судья хотел бы взглянуть на обшивку поближе, но Ку, предостерегающе, тронул его за руку. «Не подходите слишком близко, Ваша честь». Пару лет назад от огненного жара лопнула распорка между бортами, и рухнула мне прямо на ногу. Кость срослась неправильно, вот я и хожу теперь с этой клюкой. Красивый посох, сознанием дела одобрил судья. Крапчатый бамбук — большая редкость на юге. Это правда, просиялку Замечательно глинцевит, но крапчатый бамбук слишком тонок для посоха, и поэтому мне пришлось связать два стебля воедино. Затем, понизив голос, он продолжил. Я присутствовал на суде, и то, что вашей чести удалось выяснить, меня очень обеспокоило. Это ужасно. Моя жена опозорила меня и всю мою семью. — Не надо спешить с выводами, — господин Ку заметил судья Ди. Недаром я особо подчеркнул, что личность женщины еще не установлена. — Я глубоко ценю предусмотрительность вашей чести, — поспешно проговорил Ку, покосившись на Ким Сона и старшину Хуна известен ли вам этот носовой платок спросил судья ку мельком глянул на вышитый кусочек шелка который судья дей достал из рукава разумеется это один из платков подаренных мною моей жене где вы нашли его ваша честь на обочине дороги возле заброшенного храма ответил судья дей я полагаю вдруг он замолчал спохватившись что забыл выяснить у настоятеля когда и по какой причине запустил заброшенный храм. «А вы», — обратился он к Ку, — «вы что-нибудь слышали о том храме? Ходят слухи, что в нем водится привидения. Это, конечно, совершеннейшая чепуха, но если по ночам там кто-то бывает, я должен обратить на это внимание. Не исключено, что некие нечестивые монахи из храма Белого облака тайно занимаются чем-то зловредным. Это объяснило бы появление покойного монаха возле усадьбы Фана». Весьма вероятно, что он направлялся в храм. Да, лучше всего мне вернуться в храм Белого облака и расспросить об этом Хойпэна или самого смотрителя. Между прочим, настоятель поведал мне о благочестивом деле, совершённом вами. Освещение назначено на завтрашнюю ночь. Я с удовольствием посмотрю на это действо.